Глава 24. О том, что подвижнику не должно домогаться почести и отличий. Почести нисколько не должно домогаться подвижнику, ибо если за труды и заслуги ищет он воздаяние здесь, то жало к тем, что через временное вознаграждение теряет вечный. Если же вознамерился он п о д в я з а т ь с я здесь, а венцы получить на небе, то должен не только сам недомогаться почести, но бегать и отказываться от тех, какие ему воздают, чтобы здешняя почесть не послужила к умолению тамошней славы, ибо настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущее — венцам и наградам.